Или Молчановой приснился сон, как будто они с Кириллом полетели в отпуск, и вот аэропорт, толпа, шум, переливы в динамиках, а она потерялась. Стоит в толпе совершенно одна и не видит Кирилла, который должен быть где-то поблизости, а его нет. Потом она начинает бегать по аэропорту среди чужих людей, расспрашивать их, а они все почему-то молчат и отворачиваются. А долго бегать она не может, ей нужно непременно успеть на самолет, и в этом все дело. Она кое-как забирается в салон. Во сне к самолету была приставлена вместо трапа шаткая лесенка, по которой ей пришлось лезть. И оказывается, что Кирилл уже внутри. Она с облегчением огромным и радостным, как в детстве, начинает тормошить и обнимать его. А он сидит неподвижно, и она все никак не может повернуть к себе его лицо. А это страшно важно, посмотреть ему в лицо. Она берет его за руку, тянет к себе, умоляет, кричит, и он поворачивается к ней. И оказывается, что это не Кирилл. То есть Кирилл, но все же не он. У него пустые белые глаза, ледяные жесткие руки. И он берет Лилю, как берут куклу, тащит по проходу, открывает дверь самолета и выбрасывает наружу, в холод, пустоту и высоту. И в холоде и пустоте она не умирает. Сразу. Она знает, что впереди у нее несколько секунд, которые она будет умирать, и их нужно как-то преодолеть, дожить до смерти. А это очень много, несколько секунд, слишком много. Ей не справится. Будет легко, если все кончится сейчас же, в этот же миг, но не кончается, никак не кончается, и впереди еще очень много секунд, и их нужно прожить. Лиля закричала, и крик, сначала неслышный, вдруг стал нарастать, как будто бездна возвращала его, и от крика она очнулась. Темно и очень холодно. Так холодно, что, кажется, тела больше нет есть только небольшой кусочек его, где бьется сердце. Значит, секунды не кончились, и еще какое-то время придется ждать, придется доживать до смерти. Зачем Кирилл выбросил ее из самолета? Тем кусочком тела, где было сердце, живое, бьющееся, она прижималась к чему-то твердому, ледяному. Что может быть твердого в воздухе? Кажется, совсем недавно она думала, что сопки вовсе не обязательно суша, значит, и воздушный океан может состоять из острых пик и твердых вершин, и они впиваются в нее, и есть надежда, что, ударившись о них, она разобьется и кончатся эти несколько секунд, которые так мучительно трудно дожить. Лиля вдруг почувствовала боль, которой не могло быть, и это означало только одно — тело у нее все еще есть, и оно живо, и теперь придется терпеть еще и боль. Она повернулась, подтянула ноги, стала на четвереньки и постояла немного. Если можно стоять на четвереньках, значит, есть что-то твердое, и нет никакой бежной. Она не летит. Она ползет. Кирилл не выбрасывал ее из самолета. Темно и очень холодно. Кажется, от холода и боли она начала соображать. Улица, метель. Темные очки улетели за границу светового круга. Она идет, время от времени цепляясь за фонарные столбы, чтобы ветром ее не унесло в лиман. Потом темнота становится еще гуще. Кончается воздух, а потом какой-то удар или несколько ударов, и больше ничего. Боль, как и Лиля, медленно приходила в себя, деловито принималась за работу. Боль настала сначала в голове. С трудом сообразив, как это сделать, Лиля пощупала голову. Пальцы ничего не чувствовали, зато кожа под волосами ощутила ледяное и как будто чужое прикосновение. Ног она не ощущала вовсе, но тем не менее они есть, и их Лиля тоже пощупала. Здесь нет метели. Значит, она не на улице, а за какими-то стенами. Теперь больно стало ей в груди, и в животе, так что перехватило дыхание. Некоторое время Лиля старалась не двигаться, чтобы дыхание вернулось. Оно вернулось вместе с болью, но выхода не было, приходилось дышать. «Где я?» — спросила она вслух. Горлу тоже было больно. «Где я?» Помогая себе руками, которые плохо слушались, она поднялась на ноги, постояла и двинулась вперед. Ладони сразу же уперлись в твердое, и она повернула в другую сторону. Помещенница было крошечным и низким. Голова доставала почти до потолка, с которого лили в волосы что-то посыпалось. Там должны быть пауки, снежные, безглазые пауки. Волосы ей падают пауки, которые живут в этой ледяной темноте. Эти придуманные пауки напугали ее больше, чем холод, тьма и боль. Она завизжала, то есть ей показалось, что завизжала, и стала метаться то и дело натыкаясь на ледяные неровные стены. Откуда-то все время шел прерывистый, еле слышный звук, похожий на скулешно рожденного щенка. Лиля присела, зажмурилась и короткими, истеричными движениями стала вырывать на себе волосы вместе с пауками, которые там возились. Они возились там совершенно явно. Сколько еще ждать, когда закончатся эти ненавистные секунды, которые нужно прожить, чтобы наступила смерть? Она вдруг закашлялась. В горле что-то сместилось и поехало, и кашляло долго и надсадно, наклонившись вперед, упершись руками в ледяное, твердое и неровное. Зато новорожденный щенок перестал скулить. Должно быть, он уже замерз и умер. Слава богу. А если не умер? Если его еще можно спасти? Север шутить не любит. Отчетливо сказал кто-то поблизости. На арктическом побережье в океана Пурга. Терапевт Нечаев предупреждает об опасности авитаминоза. В марте состоится гонка на собачьих упряжках под названием «Надежда». В Анкаремской тундре возросло поголовье оленей. Лиля зашарила вокруг себя, стала искать щенка, который то ли умер, то ли не умер. Ничего живого, теплого, только холод, лед и острые углы. Подниматься на ноги нельзя, там вверху пауки, и они посыплются на нее, как только она поднимется. Нужно ползком на ощупь. Она поползла, уткнулась во что-то лбом, повернула и поползла в другую сторону. Рук и ног она совсем не чувствовала, но знала, что они у нее есть. Теперь, уткнувшись лбом, она приналегла, и дверь поддалась. Лиля уперлась, налегла сильнее и головой вперед вывалилась в пургу. Ветер, ледяной и веселый, охватил ее, закружил и понес. Понес, все-таки она летит и никак не может долететь до смерти. Жаль, что пурга, она так и не увидит, как выглядит эта земля сверху безграничные пространства снега и льда, торосы, горы и сопки, и ни одной живой души до самого Северного полюса, который на уроках географии представлялся ей просто точкой на карте, точкой, куда сходились меридианы. Ветер все нес и нес ее, и она зажмурилась от счастья. Стало хорошо, спокойно и совсем не больно. И она вдруг радостно удивилась, что умирать на самом деле совсем не страшно, а даже приятно. Страшно ждать смерти — но зато она приходит лучшим другом, избавлением, спасением. А щенок? Она искала щенка. Она может его оставить, только если он тоже умер, тогда не страшно, а если он жив, одного Лиля не может его бросить. Ветер на секунду ослаб, как будто вздохнул, чтобы дунуть с новой силой, и Лиля подалась назад, туда, откуда только что выползла, наткнулась на стену, зашарила по ней, Понимая, что как только ветер наберется сил, она потеряет и стену, и землянку, которая прикрывала ее от ветра, и щенка, которого она должна спасти или удостовериться, что он умер. Ветер дунул посильнее. Лиля нащупала щель, сунула в нее пальцы, которые ничего не чувствовали, и потянула. Ветер, развеселившись, мешал ей как мог. Она сунула другую руку и потянула изо всех сил. Какое-то время она и ветер боролись, а потом Лиля победила. Открылся лаз. Она заползла в него, оставив ветер снаружи. Но он не желал сдаваться. Он рвал хлипкое заграждение, отделившее Лилю от него. Она навалилась всем телом на дверь, не пуская, потом села и прижалась спиной. Странное дело, она вдруг стала видеть в темноте. Лиля ничего не понимала, где она и что с ней. И ее не особенно это интересовало. Она точно знала, что за спиной у нее беснуется ветер, который только что предлагал ей свою помощь. Она могла бы раствориться в нем, без боли и без страха. А она отказалась. — Подожди, — сказала она ветру. — Подожди, я сейчас. Я только посмотрю, где щенок. — Что это? — Кажется, стол. Или топчан. Рядом ледяное, угловатое, может, чугунное. Ладони ничего не чувствовали. Лиля подползла. Дверь, которую она подпирала спиной, сразу же распахнулась, впустив пургу, и Лиля подалась назад, прижала дверь. Ей было так холодно, что никакого холода она уже не чувствовала. Что-то брякнуло странным, привычным, почти домашним звуком, которого не могло быть в этой реальности, где Лиле предстояло дожить до смерти. Так брякали спички, когда Лев Мусаилович ставил на огонь маленький желтый чайничек с синим цветком на боку. Этот чайник ему подарила Лилина мама — и он его очень любил и берег. Лиля нашарила коробок, свалившийся ей в колени с ледяного чугунного сооружения, вытащила спичку и чиркнула. Огонь, показавшийся ей ослепительным, разогнал тьму. Она сидит на полу спиной к двери. Слева от нее чугунная печка, справа нары, на которых навалено какое-то барахло. Стол, на столе... Огонь погас. Упала темнота. Ваше время истекло. Лиля выхватила еще одну спичку и... Стоп! Так не пойдет. Спички жечь нельзя. Пальцы ничего не чувствуют, и на ощупь она даже не сможет определить, сколько их там. Прижимая коробок к груди, она свободной рукой ощупала ледяной чугун, нашла дверцу и потянула ее. Внутри были сложены дрова. Лиля сунула коробок за пазуху, подтащила к двери какой-то чурбак, валявшийся под нарами, и подперла ее, оставив ветер снаружи. Теперь самое главное — не спешить, не паниковать. Очень осторожно, как сапер на задании, она вытащила теплый коробок, вынула спичку и сосредоточенно и аккуратно чиркнула. Огонь и тепло. Никто не знает, как может быть тепло и светло от одной спички. Она сунула тепло и свет в чугунный зев. Осветились закопченные внутренности и сложенные шалашиком желтые ветки. Живой огонек, болтавшийся на скрюченной черной спичке, мигнул прощально. Лиля подсунула его под ветки. Она никогда не разжигала печку, она понятия не имела, как это делать. Кирилл, когда жарил шашлыки на даче, поливал специальные угли специальной жидкостью, и хоп, они вспыхивали ненатуральным синим пламенем. Огонек под ветками едва трепыхался, все еще живой. — Огонь, — попросила Лиля, неотрывно глядя, как он трепыхается. — Разгорись, пожалуйста. Огонек мигнул, умирая. Лиля закрыла глаза. — Тогда лучше ветер. «Пусть ветер унесет ее. Это совсем не страшно и даже весело. Страшно ждать. А когда дождалась, когда за тобой пришли, все уже хорошо. Все позади». Она открыла глаза. Желтый живой огонь резво перескакивал с ветки на ветку, приплясывал и разрастался, как самый удивительный, самый прекрасный из цветов. Лиля завороженно на него смотрела так долго, что слезы полились из глаз, и она оттерла их рукой, слезы были горячими, и деревянные пальцы почувствовали это. Лиля сунула спички за пазуху и посмотрела по сторонам. Возле печки были сложены дрова, много, до потолка. Отдельно лежали ветки, похожие на еловые, тоже довольно много, целая вязанка. На чугунном боку печки пристроен алюминиевый чайник, черный, помятый, жирный от копоти. На грубо сколоченном столе шириной в две доски стояли кружка, бутылка, и консервные банки, одна на другой, валялись какие-то журналы. Из печкиного нутра задышала жаром, и Лиля сунулась к этому жару, так что, кажется, опалила волосы или брови. И началось мучение. Тепло входило в застывшее тело, и больно стало так, как будто все до одной молекулы, из которых оно вроде бы состоит, превратились в сплошной нарыв и готовы были вот-вот лопнуть. Пальцы на руках моментально разбухли, и казалось, что под ногти загоняют иголки. Медленно и долго. Ей стало так больно, что она заплакала. И тут опять услышала щенка. Того самого, ради которого вернулась. Не было никакого щенка. Она слышала свой собственный жалобный скулеж. Она вернулась ради самой себя. Нужно подложить еще полено, чтобы вдруг не погас огонь. Лиля поднялась, глянула на потолок. Только темные от времени и копоти неструганные доски и никаких снежных пауков. Сверху на поленнице стоял приемничек, самый обыкновенный, пластмассовый, с бодрой надписью «Пионер» и круглой черной решеткой. Лиля взяла приемничек, потрясла, посмотрела. Зачем-то прижала его к себе, за пазухой звякнули спички. Лиля Молчанова аккуратно поставила приемничек на стол, взяла полено, сунула печки в пасть. В консервной банке обнаружился оплывший огарок свечи, и Лиля зажгла его, вытянув из печки горящую ветку. Сразу стало необыкновенно, сказочно светло. На нарах валялись какие-то вещи, и Лиля очень удивилась, когда сообразила, что это ее одежда. Почему-то она вся была порвана или разрезана. Из куртки во все стороны лезла белая волосатая подкладка. При виде этой подкладки Лилю чуть не стошнило. Тут же валялся ее ботинок, тоже из Кромсона, и она с отвращением швырнула его на пол к раздавленному трупу ее мобильного телефона. Вишневая лакированная сумка, стоимость которой так развеселила Таню, теперь состояла из трех, нет, из четырех частей, разных по форме и размеру. Джинсы располосованы на длинные узкие полоски. Лиля с удивлением посмотрела на свои голые и грязные ноги, а потом оглянулась на приемничек. Он не исчез, по-прежнему стоял на столе. На гвозде рядом с печкой горбились какие-то вещи. Лиля стащила их и посмотрела ватные штаны, телогрейка и брезентовое сооружение с капюшоном. Лиля мигом натянула штаны и телогрейку, от них крепко несло гарью, рыбы и еще чем-то, затянула брезентовую веревку на поясе, застегнула все пуговицы на телогрейке и даже засмеялась от счастья. У нее есть печка, дрова, телогрейка и штаны. Так просто ее не возьмешь. Еще у нее есть чайник. Если, допустим, держаться одной рукой за дверь, чтобы не потеряться в пургу, можно нагрести в чайник снега и тогда у нее еще будет кипяток, попить. Лиля подхватила чайник. Отвалила от двери чурбак, решив ни за что не отпускать его деревянную спасительную шероховатость. Встала на четвереньки, и жмурясь и отворачиваясь от ветра и метели, стала одной рукой грести снег. Чайник она зажала между коленей. Она не знала, сколько времени прошло, много или мало, но вскоре поняла, что больше не может. Холод жарил ее, и руку, и ноги она почти не чувствовала. Она ввалилась обратно в свой рай, приперла дверь чурбаком, сунула чайник на печку и вытерла лицо. На столе стоял приемничек под названием «Пионер». Его нельзя включать, вдруг он заработает. Если так, она не справится с собой. Она будет слышать голоса и ни слова не сможет сказать в ответ, и паника вырвется и убьет ее. Никак нельзя, чтобы ее убила паника, после того, как ее не убил ветер и холод. Они сделали бы это. Красиво и быстро а паника будет терзать и мучить ее долго. Лиля подошла к столу, задевая головой потолок. За шиворот сыпалась труха, зато там не было никаких снежных пауков. Она взяла бутылку с зеленой, криво приляпанной бумажкой. Жидкость плеснула внутри. Лиля отвинтила крышку и понюхала. Сомнений не было никаких, она зажмурилась и глотнула. Раз, другой, третий. На той планете, с которой принес ее звездолет, она непременно закашлялась бы, слезы выступили бы на глаза. Она стала бы хватать себя за горло и дышать открытым ртом. На этой планете она крепко вытерла рот рукавом телогрейки и громко сказала «Спасибо» тем, кто оставил здесь водку, спички, дрова, телогрейку, свечку. Тем, кто оставил Лили Молчановой жизнь. Хотя бы на какое-то время. Потом она решительно включила приемник. «Никакой паники не будет». Лилия Молчанова просто вытолкает ее вон из своего убежища. Если ей предстоит еще какое-то время пожить до смерти, она будет жить с музыкой. В прямом смысле этого слова. В эфире радио Пурга и Олег Преображенцев. Лилия села на нары. Я хочу повторить главную сегодняшнюю новость. Пропала моя соведущая Лилия Молчанова. «Вы все ее прекрасно знаете по нескольким программам, которые мы провели вместе. Если вам что-нибудь известно о ней, звоните нам, пограничникам или по любому из дежурных телефонов. Нам обязательно передадут. Лиля, если вдруг ты меня слышишь...» «Я тебя слышу отлично», — негромко сказала Лиля в землянке. «Позвони немедленно». «Я не могу позвонить, Олег». «Мы тебя ищем. Мы тебя найдем. Держись, где бы ты ни была». Она вдруг увидела его. В наушниках, перед микрофоном. Желтые от загара, остроугольное лицо, узкие глаза. Ровно в пять, как обычно, новости, а сейчас песня «Кажется» группы Ума Турман. Вы помните, дорогие радиослушатели, мы договорились, что сегодня я оставлю ее каждые полчаса, на тот случай, если Лилия Молчанова нас слышит. Я помню черные края этой бездны, я слышал пение живущих там вечно, я понял, что слова теперь бесполезны, я видел небо, оно бесконечно. Кажется, никогда нам на планете этой не встретиться, просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Просто пока-пока. И молча пойду я вниз по лестнице. Может, когда-нибудь музыка станет тише.